День двадцать седьмой. Тысяча отжиманий. Победы не праздную, но учусь на поражениях. Котик. Коннектикут. Минус одиннадцать градусов. Восемь ноль ноль. День начался с десяти быстрых подходов по десять отжиманий. Десять ноль ноль отжимание в режиме от одного до 18. далее один подход на двадцать девять раз восемь минут пятьдесят восемь секунд одиннадцать ноль ноль отжимание в режиме от одного до 18. далее один подход на двадцать девять раз восемь минут тридцать секунд четырнадцать ноль ноль отжимания в режиме от одного до 18. далее один подход на двадцать девять раз восемь минут тридцать секунд шестнадцать ноль ноль двадцать пять двадцать пять двадцать пять двадцать пять один восемнадцать пятнадцать четырнадцать на всякий случай если вы не считали это тысяча «Одна тысяча отжиманий! Вот так-то!» За один день, о боже! Я сижу на диванчике у парилки и улыбаюсь во весь рот. Впервые за все это время я по-настоящему горжусь собой. Не потому, что тысячу раз отжался, а потому, что я продержался и не свинтил на полпути. Вспоминаю первый день, когда котик приехал, наш первый подход отжиманий — Вот доказательство того, что если ты даёшь себе нагрузку, организм рано или поздно подстроится под неё. 19.00. После всех этих отжиманий тело буквально распирает. Такое чувство, что я в гидрокостюме, и кто-то накачал внутрь воздуха. Естественно, я еле волочу ноги от усталости. Но для котика победы — явление временное. Он говорит, что никогда не празднует достижения. Как только задача выполнена, время переходить к следующей цели. А наша работа еще не закончена. Мы выходим на пробежку, 5,5 километров. Когда добираемся до дома, котик смотрит на меня и говорит, что мне надо на боковую и что я это заслужил. Не уверен, но, похоже, меня похвалили. Он и сам мной гордится. Я иду в комнату и включаю спортивный канал. Посмотрю-ка обзоры прошедших игр. Котик направляется к себе. До полуночи он занят тем, что отжимается подходами по 25 раз каждые 10 минут. 4 минуты 30 секунд. Всего за день он отжался 2500 раз. Сверхчеловек! Работа над телом никогда не заканчивается. Всегда есть к чему стремиться — Касательно меня, полагаю, что могу рассчитывать еще на 30-40 лет. И сколько из них я буду достаточно молодым и здоровым, чтобы следовать за своими желаниями? Я хочу испытать максимум возможного, получить лучший опыт. Никогда не прыгал с утеса, должен прыгнуть, раз уж живу один раз. Вот такой у меня теперь подход к жизни. Вот что я чувствую, думая о своих целях. Так я живу. Тысяча отжиманий никогда не думал что сделаю столько теперь я убедился что настойчивость плюс повторение равно результат итоги тренировки пять с половиной километров и одна тысяча отжиманий